Глава 4. На следующее утро, когда утомленная парпарина пробудилась от тяжелого сна, она увидела на своей постели две вещи, положенные ей горничной. Флакон из горного хрусталя с золотым фермуаром и венделем «Ф» с королевской короной, затем запечатанный сверток. Спрошенная служанка рассказала, что сам король заходил накануне вечером и принес этот флакон. Парпарина очень растрогалась, узнав все подробности этого деликатного и почтительного посещения. Странный человек, сказала она, как можно согласовать такую доброту в частной жизни с его грубостью и деспотизмом в общественной жизни? Она углубилась в размышления, постепенно забыла короля, стала думать о себе и, припомнив, Вчерашнее событие снова горько заплакало. «Что это, барышня?» — сказала ей горничная. «Добрая, но очень болтливая девушка. Вы опять будете плакать, как и вчера, засыпая?» Просто сердце разрывалось, слушая вас. Сам король, стоя у двери, раза два или три грустно покачал головой. А ведь многие позавидовали бы вашей судьбе. Король не за всеми ухаживает. Говорят даже, что ни за кем. а в вас он без сомнения влюблён». «Влюблён? Что ты говоришь, несчастная?» — воскликнула, вздрагивая Парпарина. «Не повторяй никогда более такого вздора. В меня влюблён король, боже мой! Что же, если бы это и было, барышня? Боже, сохрани! Но этого нет и никогда не будет. А что за сверток у тебя, Катерина? Мне его принёс лакей рано утром». «Чей лакей?» Наемный лакей. Сначала он не хотел мне сказать, откуда он, а потом признался, что его послал чиновник графа Сен-Жермена, который сюда приехал вчера вечером. Почему ты расспрашивала этого человека? Чтобы знать, барышня. Это, по крайней мере, откровенно. А теперь оставь меня. Только что горничная вышла, Парпарина развернула сверток и нашла там пергамент, покрытый странными и неразборчивыми буквами. Она многое слышала о графе Сен-Жермене, но не знала его. Парпарина осмотрела рукопись со всех сторон, ничего не понимая. Она никак не могла догадаться, почему это лицо, с которым она никогда не имела сношений, вдруг посылает ей такую загадку. Потом она заключила, что он просто сумасшедший. Но, внимательнее присматриваясь к его посылке, она прочла на отдельном листке. «Принцесса Амалия Прусская занимается гороскопами и предсказаниями будущего. Отдайте ей этот пергамент, и вы можете быть заранее уверены в ее покровительстве и доброте». Почерк был незнакомый, и на свертке не было адреса. Она изумилась, Почему граф Сен-Жермен обращается именно к ней с такой просьбой? Она никогда не приближалась к принцессе. Парпарина решила, что лакей ошибся, принеся ей этот пакет, и приготовилась свернуть его и отослать. Но едва она прикоснулась к толстой белой бумаге, завертывавшей всю посылку, как она заметила гравированную музыку на внутренней стороне. Это пробудило в ней воспоминания. Быстро отыскала она в уголке листа условленный знак, который сама начертила, сильно нажимая четыре года тому назад. А листок нот походил на цельную пьесу, данную ей в знак благодарности. Умиление при воспоминании об этом отсутствующем и несчастном друге заставило ее на время забыть свои личные горести. Оставалось узнать, что должна была она сделать с волшебным пергаментом и с каким намерением ей поручали передать его прусской принцессе. Было ли это для того, чтобы приобрести благосклонность и покровительство этой дамы? Парпарина не желала его и не нуждалась в нем. Или, может быть, для того, чтобы установить сношение, полезное для несчастного узника, между ним и принцессой? Молодая девушка колебалась. Она думала о пословице «удержись, если сомневаешься». Потом она вспомнила, что есть всякие пословицы, хорошие и дурные, одни пригодные для осторожного эгоизма, другие для храброго самоотвержения. Она встала, говоря себе «в сомнении действуй, если ты никого не ставишь в неловкое положение, кроме самой себя». если ты можешь надеяться быть полезной твоему другу и ближнему». Она медленно доканчивала свой туалет, потому что была еще разбита вчерашним приключением, неторопливо причесывала свои чудные чёрные волосы, придумывая верный способ поскорее доставить принцессе волшебную бумагу. В это время пришёл Лакей с галунами узнать, одна ли она и может ли принять даму, которая хочет с ней поговорить, не желая назвать себя молодая певица часто проклинала зависимость артистов от великих мира сего ей захотелось отослать несносную даму ответив что у нее были театральные певицы но потом ей пришло в голову что такой способ хотя и повлияет на стыдливость некоторых дам зато наверное привлечет к ней многих других она покорилась принять посетительницу и скоро Госпожа фон Клейст очутилась подле неё. Великосветская дама решила быть очаровательной с певицей и заставить ее забыть различия их положения, но она была очень смущена. С одной стороны, она слышала, будто молодая девушка чрезвычайно горда, а с другой стороны, будучи от природы весьма любопытной, госпожа Клейст хотела проникнуть в самые сокровенные ее мысли. И хотя она была добра и мила, эта прекрасная дама показалась Парпарине фальшивой и натянутой. Любопытство очень похоже на лукавство. Оно может сделать дурными самые красивые лица. Парпарина прекрасно знала госпожу Клейст. Первым ее движением было, при виде этой особой ежедневно сидящей в ложе принцессы Амалии, попросить свидания с ее госпожой, под предлогом любимой ей некромантии. Но потом она не отважилась положиться на личность, которая славилась с несколько пронырливой и странной репутацией. Поэтому она решила постепенно дойти до просьбы и стала следить за ней с той проницательностью самообороны, которая отражает всякие нападки тревожного любопытства. Наконец лед растаял. Госпожа Клейст передала просьбу принцессы И певица, стараясь скрыть свое удовольствие при виде такого счастливого стечения обстоятельств, побежала за неизданными партитурами. Вдруг, под наитием вдохновения, воскликнула она: Ах, графиня! Я с радостью повергну все мои небольшие сокровища к стопам ее высочества. Я была бы вполне счастлива, если бы она согласилась принять их от меня лично. Вы бы хотели поговорить с. «С ее королевским высочеством, мое прелестное дитя?» «Да, сударыня», — ответила Парпарина. «Я брошусь к ее ногам и попрошу у нее одной милости. Наверное, она мне не откажет, потому что, говорят, она сама большая музыкантша и, следовательно, покровительствует артистам. Уверяет, что она так же добра, как красива. Итак, я надеюсь, она соблаговолит меня выслушать и поможет мне испросить у Его Величества возвращение моего учителя, известного Порпоры. С разрешения короля его пригласили в Берлин и потом изгнали, запретив ему проезд через границу под предлогом какой-то формальности, недостающей в его паспорте. Я до сих пор никак не могу добиться окончания этого длинного дела, несмотря на обещание Его Величества». я не смею надоедать королю, повторяя ему просьбу, мало его интересующую, и, конечно, давно забытую им, но если принцесса согласится сказать хоть слово тем, от кого зависит эта формальность, то я буду иметь счастье свидеться с моим приемным отцом, единственной моей поддержкой на этом свете». «Ваши слова поражают меня», — воскликнула госпожа фон Клейст. «Как прелестная парпарина, которую я считала всемогущей над рассудком монарха, принуждена прибегать к чужому покровительству, чтобы добиться такого пустяка? Позвольте мне думать, что его величество опасается найти в лице вашего отца, как вы его называете, слишком строгого наставника и влиятельного советчика против него». «Я тщетно стараюсь понять ваши слова, графиня», ответила Парпарина так серьезно, что госпожа Клейст смутилась. «Значит, я обманулась насчет чрезвычайной благосклонности и восхищения короля к первой певице Вселенной?» «Не соответствует достоинству госпожи Клейст», продолжала Парпарина, насмехаться над скромной и бессощитной артисткой. «Насмехаться над таким ангелом? Вы не знаете себе цены!» Ваше чистосердечие приводит меня в изумление и восторг. Я уверена, что вы очаруете принцессу с первого взгляда. Достаточно вас видеть, чтобы восхититься вами, как она уже восхищается вашим талантом. Мне говорили наоборот, графиня, что ее королевское высочество всегда строго относится ко мне, что моя бедная особа имеет несчастье ей не нравится, и что она громко порицает мою методу петь». «Кто мог это выдумать?» «В таком случае король выдумал?» Лукаво проговорила молодая девушка. «Это ловушка, испытание вашей скромности и кротости», продолжала госпожа Клейст. «Но так как я хочу доказать вам, что я простая смертная и не имею права сочинять, как великий король, то я вас тотчас повезу к принцессе в своей коляске и представлю ей вас с вашими партитурами». И вы полагаете, графиня, что она милостиво примет меня? Хотите вы довериться мне? А если вы ошибаетесь, графиня, на кого пойдет все унижение? На одну меня? Я позволю вам всюду распространять слух, будто я даром хвастаюсь дружбой принцессы, а она вовсе не ценит и не уважает меня. Следую за вами, графиня. — сказала Парпарина, позвонив, чтобы ей дали ее плащ и муфту. — Я очень просто одета, вы застали меня врасплох. — Вы прелестны в этом виде. Вы застанете нашу милую принцессу в еще более простом утреннем наряде. Пойдёмте. Парпарина положила таинственный сверток в карман, захватила свои партитуры и решительно последовала за госпожой Клейст в ее коляску, мысленно повторяя себе. Для человека, который рисковал своей жизнью ради меня, я смело могу прождать в передней маленькой принцессы. Ее привели в уборную, там она посидела пять минут, пока настоятельница Кведленбургского аббатства и ее подруга перекидывались следующими фразами в соседней комнате. «Принцесса, я привезла ее, она там». «Уже? О, чудная вестница! Как надо ее принять? Какая она?» «Осторожно или наивно, или очень скрытно, или просто глупо». «О, посмотрим!» — воскликнула принцесса, и её глаза загорелись блеском, свойственным людям проницательным и недоверчивым. «Пусть войдет. Во время своего краткого пребывания в уборной Парпарина осмотрела с изумлением все странные принадлежности, украшающие святилище красоты принцессы, Здесь были небесные глобусы, компасы, астролябии, астрономические карты, сосуды, наполненные неизвестными жидкостями, словом, обширный материал для волшебства. «Мой друг не ошибся», — подумала она, — «всем хорошо известны тайны сестры короля. Кажется, она их не скрывает, если показывает мне все эти странные вещи. Надо действовать смелее». Настоятельнице Кведлимбургского аббатства было тогда около двадцати восьми или тридцати лет. Она прежде была прелестна, как ангел. Еще теперь вечером при искусственном освещении и на расстоянии она казалась такой. Но днем и близко Парпарина с удивлением нашла ее красной и поблекшей. Ее голубые глаза, прежде несравненно красивые, казались заплаканными. Они горели болезненным блеском и были так прозрачны, что не внушали доверия. Раньше ее обожали в семье и при дворе. Долгое время она была самой приветливой, веселой и милой королевской дочерью, которая когда-либо могла встретиться в романах аристократического быта. Но за последние годы ее характер изменился к худшему, так же, как и ее красота. У нее бывали припадки дурного настроения и злости, делавшие ее похожей на Фридриха. Хотя она не старалась подражать ему и даже сильно критиковала его тайком, она точно невольно усвоила все его недостатки, так строго осуждавшиеся ею. Она сама обращалась в неограниченную повелительницу, желчную и скептическую, в надменную ученую с узкой моралью. А все-таки несмотря на все недостатки, проявляющиеся ежедневно роковым образом, иногда возвращались проблески ее природной доброты, страстного сердца, прямой и твердой натуры. Что же происходило в душе несчастной принцессы? Тайное горе снедало ее, ей приходилось заглушать его в глубине сердца, казаться равнодушной и спокойной перед лицом любопытного. и недоброжелательного света. И вот, благодаря румянам и постоянному притворству, она развела в себе два противоположных существа. Одно, которое она ни перед кем не смела выказывать, другое, которое она перед всеми выставляла с каким-то отчаянием и ненавистью. Она стала заметно живее и остроумнее в разговоре, но тяжело было смотреть на эту... Принужденную и беспокоенную веселость, производившую странное и даже ужасающее впечатление. То чувствительное до ребячества, то холодное до жестокости, принцесса всех удивляла и, казалось, удивлялась сама. Целые потоки слез заглушали пыл ее злобы, и вдруг горькая ирония, глубокое презрение заменяли снова ее душевные порывы. которые ей не было дозволено выказывать при всех. Парпорина сейчас же заметила эту двойственность. Принцесса точно соединяла два облика, два лица. Одно ласковое, другое угрожающее. Два голоса. Один кроткий и нежный, словно данный небом для дивного пения. Другой хриплый и суровый, выходящий из больной груди. Оживленной дьявольским дыханием. При виде такой странной личности наша героиня, преисполненная не то страхом, не то симпатией, вопрошала себя, добрый ли это или злой дух. В свою очередь, Парпарина показалась принцессе гораздо опаснее, чем она этого ображала. Она думала, что та оправдает успокоительные слова госпожи Клейст, что без театрального костюма и грима Так у женщин она покажется, скорее, некрасивой. Но этот смуглый и бледный цвет лица до того гладкий и чистый, эти черные глаза, кроткие и властные, все это спокойствие, признак правдивости и ума, свежие губки, стройный стан и свободное движение невольно внушили взволнованной принцессе Амалии какой-то уважение и даже стыд как будто она догадывалась что эта душа неподкупна и честна. молодая девушка заметила ее усилие скрыть свое смущение ее поразило что принцесса перед ней робеет чтобы оживить разговор она открыла одну из партитур в которую она положила каббалистическое письмо и сделала это так чтобы Большие буквы бросились принцессе в глаза. Как только ей это удалось, она притворилась, будто хочет взять лист обратно, но принцесса поспешно схватила его, воскликнув. «Что это такое?» «Ради бога, скажите, откуда это у вас?» «Признаюсь вашему высочеству, что я хотела предложить вам это астрологическое исчисление в случае, если вы будете меня расспрашивать», «Насчёт одного обстоятельства, мне небезызвестного», — ответила значительно Парпарина. Принцесса устремила свои огненные глаза на певицу, потом она опустила их на волшебные буквы и побежала к окну. Поглядев с минуту на рукопись, она громко вскрикнула и, задыхаясь, упала в объятия госпожи Клейст, поспешившей ее поддержать. Уйдите отсюда, быстро проговорила любимица парпориня. Пройдите в уборную и молчите. Главное не зовите никого, слышите? Нет-нет-нет, пусть она останется, сказала принцесса глухим голосом. Пусть подойдет поближе. Ах, дитя мое! воскликнула она подошедшей девушке. Какую услугу вы мне оказали! И обхватив парпорину своими худыми,. белыми руками она судорожно прижала ее к своему сердцу покрывая горячими поцелуями ее помертвевшее лицо бедная девушка стояла ошеломленная наконец принцесса выпустила ее и обняла госпожу клейст с криком и плачем повторяя странным голосом спасен спасен он спасен друзья мои дорогие мои друзья Тренк бежал из крепости глац. Он спасся. Он бежит, теперь бежит. Бедная принцесса разразилась судорожным хохотом и рыданиями. На нее было больно смотреть. Ах, принцесса, ради бога, удержите вашу радость. Вас могут услышать, сказала госпожа Клейст. Взяв рукопись, которая была не что иное, как письмо барона Тренка, она помогла принцессе. продолжать чтение, тысячу раз прерываемое припадками лихорадочной и неистовой радости принцессы.